Глава 12. Кабанов. Отдых и возвращение. До ближайшего городка оказалось совсем недалеко. Мы сразу сдали Кучера на попечение местного лекаря. Медики никогда не отличались ни бескорыстием, ни человеколюбием, однако оставленная мною некая сумма в купе с высокомерным обещанием на обратном пути непременно проверить ход лечения, даже не были напомнить врачу о принесённой когда-то клятве. К безусловно смертельным ранно не относилась, поэтому варианты могли быть всякие, если медицина особо не подгадит. И я сообщил местному про его а нападение банды и ее итоги, удостоился целой кучей восторгов и похвал, словно остро нуждался в них. Нанял нового кучера и уже после обеда продолжил прерванное путешествие. Отсюда до поместья Мишеля было уже сравнительно недалеко, по меркам родного века вообще редко. Уже на второй день ближе к вечеру впереди возникла нечто среднее между старым рыцарским замком и новомодным дворцом. Предки Мишеля владели здешними землями не один век, но времена меняются. Когда-то столь необходимые крепостные стены перестали играть прежнюю роль. Внутренние войны угасли, уступили место мирному сосуществованию с соседями, и прежние требования безопасности отошли в небытие. Нет, сами стены ещё сохранились, Одна коров давно высох, подъёмный мост явно перестал быть подъёмным, на башенках больше не маячила неусыпная стража. Замок ещё отчасти сохранял прежний вид. Но с внешней стороны крепостных стен простирался ухоженный парк, а в центре парка потихоньку возникал новый, более привлекательный с точки зрения комфорта дворец. Он ещё далеко не был готов. Быстро строить ещё не научились. Пройдёт самое меньшее несколько лет, пока семья моего друга сможет окончательно перебраться из рыцарского жилища своих предков в достойные новых условий дом. Хотя, как мне показалось, самостройка началась гораздо раньше возвращения Мишеля в родные края, возможно, ещё до нашего появления в этом времени. Пока же приходилось довольствоваться суровыми условиями минувшего средневековья. Относительно суровыми, конечно, Самама, который я на ремонтировался и перестраивался не один раз, во всяком случае, описываемый их различными авторами сквозьников внутри не было. А зато на личи имелась масса оружия из того, что уже безвозвратно ушло в прошлое. Двуручные и простые мечи, секиры, кистини, палицы и прочие приятные глазу предметы, которыми полагалось рубить врага на счастье или же устраивать ему сложнейшие черепно-мозговые травмы с летальным исходом. А для защиты от подобных поползновений противников служили хорошо сохранившиеся полные латы. Ой, бесполезные век пороха, ядер и пуль. Осталось возблагодарить судьбу. Она здорово поиздевалась над нами, перебросив в прошлое из родного века. Но хоть в такое прошлое, а не в то, когда приходилось таскать на себе груду неподвижного железа, да и не зная, сумел бы я хоть пять минут помахать здоровенным мечом или скал рубить и сразу. Наж, мне перед этим ещё учиться. Может, кто-то видит в рыцарских применах романтику, но для меня это прежде всего размахивание тяжестью, но не культуризжей. Да и каждый культурист ли выдержит подобные упражнения? Я посмотрел на массивные латы в железных рукавицах, которых был зажат здоровенный, пойти с меня меч и решил, что лично я махаться этой штукой. Да в таком прикиле я бы не смог. С тым как-то привычнее. Встреча же вышла великолепной. Этикет не властовал над нами даже в первые минуты. Вместо церемонных поклонов, дружеских объятий, вместо приличествующих случаев речи типичные возгласы о помнить. Арита присоединилась к нам практически сразу. Если задержалась недолго, то явно лишь за тем, чтобы привести себя в некоторый порядок. Женщина есть женщина. Вообще, и как модель испанского часов тратить на сборы на простенькое мероприятие, а уж сейчас, когда наряды намного сложнее и без служанок порой не обойтись. Но это я привередничка, на самом деле наша бывшая спутница отстояла своего радуитова супруга от силы на 10-15 минут. В полезной сейчас той дроби застучали каблучки, и в зал стремительно влетела Рита. На мой взгляд, она заметно изменилась. Журналистка всё всегда была уверена в себе, но раньше эта уверенность базировалась на сознании собственного умения, деловитости, предприимчивости. Сейчас на понимании, что от всех бед и проблем её укрыла крепкая мужская спина. И это в сочетании с полученным высоким статусом, позволявшим на всех изсирать высоко. Нет на нас такрито не смотрел, а зато на слуг Сарасто этикета вступила в свои права позднее во время ужина. Больше смахивая всё на небольшой пир, да и то небольшой, исключительно из-за малого количества участников. Столы ломились от всевозможных блюд, вина подавались самые выдержанные и отменные. Даже стало жалко, что я незнаток и ничего не понимаю о букетах и ароматах. Вышколенная прислуга с бароистой без напоминаний наполняла наши тарелки и кубки. В остальном же вела себя так, словно мы в зале одни. Из всех детей с нами некоторое время восседал лишь Маратик, остальные сидеть пока вообще не умели. Наследник Мишеля был старше моего всего на пару месяцев и пребывал под неусыпной заботой целого солнечка кормилиц и няньек. Туда же за компанию отправили и моего. Наташа прежде переживала, мол, как же в чужих руках, но быстро попривыкла и успокоилась. Все же сынок порядочную часть времени проводил то с Жанет, то с Юли. Юля, порой вообще воображал себя его матерью. Благоотношения между моей и женщиной были весьма специфическими, и они во многом составляли нечто единое. Хорошее настроение не может разрушить даже этикет. Мы много шутили, зачастую на грани пристойности, а порой и за гранью. Хотя и по меркам моих времён. нравы меняются. Многое приличное становится неприличным и наоборот. Снаружи уже давно стемнело. В зале туры царил полумрак. Во вместо окон бойницы, тут и днем-то света маловато, и теперь масса свечей, горевших в многочисленных подсвечниках и прочих канделябрах, никак не могла справиться со своим извечным врагом. Ну, так даже приятнее. При ярком освещении пьют только извращенцы. Полумрак делает людей более близкими, а чувства по неволье открываются на встречу с собеседником. Наши дамы не выдержали пироми. Они удалились небольшой стайкой, как подозревая немного посплетничать в своем кругу, да и попутно наговорить массу вещей, которые мужчинам не интересны. Мы же тут же частенько предпочитаем общаться в морском коллективе. Ужин был настолько обилен, что больше есть я не мог. Даже вино не пьянило, а вроде не трезв и в то же время не настолько клян, сколько тяжел. Не только сам, мысли тоже обрели некоторую материальность и едва ворочаются в мозгу. Но расставаться не хочется. Куда спешить, когда вокруг друзья, а на столе ещё масса запылённых бутылок. Завтра отправимся на охоту, как мне с тобой саморазумеющееся сообщать Мише. Да ну её. Вот чего не люблю. Вину позволяет много, и я, не удержавшись, спрашиваю: "А вы что, всё время тут живёте? Разве плохо? У меня земель столько, что за 3 дня не объедешь". Голос Мишеля звучит хвостом столсто. Ну а что ты ещё, малозаметная, тоже просказывай. Неужели капитан скучает по битве? Так и среди людей порой показаться надо. В по нынешние времена слуги и крестьяне людьми не считаются. Разве соседей мало? То мы к ним то ни к нам выбоятся хозяин. Теперь вот вы приехали в гости. Не, но со своего дословно вы вполне могли бы блистать во дворце, не вести за чего у персия. Жени шел некоторое время молча вертит в руках пустой кубок, а затем сообщает: Вы были мы во дворце сразу после его возвращения. Больше не хочу. Почему? На этот раз всхливает Ширяев. Уже знаю, что он воображает о Версале со своим романтическим представлением. Наш король как-то заявил, что государство это он. Но если ты толь то бы только заявил, И его велит, что они привык встречать отказ и считает, что всего Франции принадлежит исключительно ему, включая жжом его подданных. Он жёстко отвечает Мишель. Теперь понятно. Рита женщина интересная не только внешностью. Помивалица и фигуры в представителях слабого пола очень важна изюминка, вы словом, французский шарм. А бывшая журналистка есть такое, что сейчас не встретишь. Вот стареющий лавилас и обратил на неё свой милостившее внимание, при этом напрочь забыл, что что есть то, чем не делятся даже с королями, во всяком случае нормальные люди. Один из немногих оставшихся с нами слуг вновь разливает вино, и Мишель в который раз поднимает кубок. Бог с ним с королем, давайте все-таки махнем на охоту с самого утра. У меня такой лес есть неподалеку. При этом он несколько оживился, наверняка мысленно стрелял зайцев. А то и брел с рогатиной на медведе. Хотя вряд ли тут целели медведи, уж очень много желающих постричь у постели места коврика бурушкуру. Нет, лучше просто покатаемся, посмотрим, отдохнем и нес самого утра. Я заранее думаю, что рано встать мы не сможем. Хорошо, а я покажу вам свои владения. По кладисту соглашается Мишель. Вокруг такие места. Убедить его сейчас не особенно трудно. Давно перевалила за полночь, когда мы устаём настолько, что решаем расстаться до утра, а уж утром продолжим. Нет, я в общем-то не пьян, голова разве что тяжеловатая, сколько я спал за долгую дорогу. Но замок чуть покачался, как бригантина на волнах. Не сильно, чуть-чуть. Лишь поднимаясь в отведенное моему семейству комнатой, я осознаю, чего не хватало в нашей беседе. А за все время никто ни разу не помянул о ведущей войне, словно ее не было в природе, а если и было, то стоит ли беседовать о чем-то настолько незначительном? И после этого меня пытаются привлечь к участию, будто мне это надо больше, чем всем остальным поданному месте взятым. Да, нрав этот у них. Последующие две недели становятся непрерывным праздником, не в смысле пьянок, винок стало в здешних краях не более, чем будни. ничто не заслуживающее даже упоминания. Нет, данный праздник скорее сродни долгожданному отпуску после долгой и непрерывной работы, верховые и пешие прогулки по живописным окрестностям, катание на лодках по огромному озеру, неторопливые беседы обо всем и ни о чем, по ночам жаркие объятия моих подруг, размеренная спокойная жизнь без забот и хлопот, наполненная единением со всем окружающим миром и каким-то пронзительным ощущением бытия. Мишель предложил купить небольшое имение по соседству. Денег после разбойных подвигов у меня хватает. Вполне могу превратиться в, доб в добропорядочного помещика, гулять, растить детей, принимать на вещат от ужа Мишеля, вспоминать былые походы. Мои женщины готовы поддержать плодотворную идею. Они устали без постоянного дома, среди постоянных тревог ожидания о той обильных смертей. Челеку свойственно стремиться к покою и постоянству. Когда дальнейшая жизнь спланирована до мелочей, искушение длиться недолго. Идея поначалу нравится, и я ведь тоже хочу обрести гавань, сколько вон раскитаться по свету. До местной революции девяносто лет, хватит не только мне, но, возможно, и внукам. Да и можно как-то предупредить, предостеречь, оставить записку с убедительной просьбой убраться перед зловещим годом. Может, все можно, только выдержу ли я? Но, али поздно, празная жизнь превратится в беспросветную скуку. Одной любовью сыт не будешь. Природа как бы хороша она ни была приезд, да не превратится в бесконечное и нудное чередование заурядных и бессмысленных дел. И останется только спиться потихоньку, благовильно и погряб в любом поместье едва ли не бездомно. А покажется пока, мало, всегда можно углубить перебраться сюда, рыдыловос с его талантом к изготовлению самоходных аппаратов и горячительных напитков. На родину, только на родину. Там ждут дела, возможность принести реальную пользу. Я же пока не бессильный старик, чтобы проводить время в безделе да написанием мемуаров. В один из дней я спрашиваю Мишеля оглана: "Могу ли я пока оставить у него женщин? Не стоит им волноваться за меня, ждать, когда появится на горизонте парус. Да и мне так будет намного спокойнее. Пусть похищать дам в Европе не принято, однако как вспомню историю с кошкой Мишель не возражает. Напротив, он рад, что у Риты какое-то время будут подруги. Да и замок настолько велик, что с лёгкостью вместит намного больше людей. Через некоторое время мы с Ритой уезжаем. А пристоящим нам в стезении сказано ни слова. Сообщаем, что некоторое время будем заняты подготовкой к переезду в Россию. Надо побывать во многих местах, найти оптимальный безопасный путь, поговориться с знающими людьми. Уладить финансовые вопросы и многое-многое вещи. Обратная дорога, кажется, короче. К Мишеле мы добирались одиннадцать дней назад, в Шербур сумели вернуться за восемь. Двое неприхотливых мужчин способны передвигаться гнас, да быстрее, если они не обременены женами и детьми. Кучер улычил и благодарит меня за помощь, словно я мог поступить иначе, когда человек пострадал из-за меня. Больше исполнить нечего. Дорога как дорога. Первая новость, которую встречает нас Юрий Жерве. Наш старый соратник серьёзно болен. Настолько, что уже не встаёт, и Петрович говорит, что здесь помочь не в силах. Конечно, барон не очень красиво поступил со мной, навязывая ненужный патент. Но что, препона на него обижаться? Особенно когда Юрка сообщает не по доплёку событий. Да и чем лучше сам Флейшман. Между делом он намекает, что в самом деле неплохо бы выбраться в море. Захотят до выбор нескольких купеческих кораблей и даже готов составить мне компанию в этом столь нужном для него деле. И ещё один благодетель на мою голову. Ну, ладно хоть собственно помощь предложил, или просто желает выбрать кораблик получше. Дополить новомасло в огонь, подливай Жан-Жак в купе скость. Они вернулись несколько раньше и привезли новости из Дёнкерка. Главное из них недавно под конвоем прибыл первый купеческий караван из Норвегии. Пшеница во Франции сейчас дорогая, а тут за раз доставили столько, что у наших коммерсантов начинают течь слюнки. Доставлена не только пшеница. Знаменитый Жан Барт, пароль из самый прославленный капер этой войны, попутно умудрился захватить флагманский голландский корабль вместе с находившимся там адмиралом Вриесом, а затем еще пару голландских линкоров. Теперь многие купцы думают повторить рейд, а Юра просто боится остаться в стороне от прибыльного мероприятия. Квартира-то должны крутиться. Место известное даже таким не очень, как я. Глостер практически готов. Юра спланировал ремонт так, чтобы основные работы давно сделаны, оставшиеся мелочёвки можно закончить за пару дней или растянуть ещё на месяц. Только война за месяц не кончится. У меня такое впечатление, что она будет тянуться бесконечно, отдаляя наше возвращение в Россию. остаётся помочь победить их хоть тем ускорить свидание с отрезанной от Франции родиной иначе они что весь вик скитаться по морям